Император-люди Император ехал в диковинной карете, размышляя о застенцах. Он привык думать о себе и своем народе, как о некой исключительной общности, стоящей выше других. Как иначе? Российская империя представала самой грозной силой в Евразии. Да что там говорить, возможно, и во всем мире. Под его предводительством было больше всего магов, амулетов, реликвий, денег, чем у остальных стран. Ключевое слово было. До эпохи великих разломов, которые грозили стереть с лица земли все государства, невзирая на их силу, размер и протяженность. Тварям из того, нулевого, как называли некоторые магический мир, оказалось все равно, кто перед ними. Большинство из них было тупой массой, которая хотела только одного — жрать. И в какой-то момент стало очевидно, империя близится к закату. Да что там, весь мир обречен. Это Романов понимал и без всяких аналитиков. Потому когда ученые смогли создать артефакт, с помощью которого казалось возможно переместить небольшую часть города в безопасный, как им думалось мир, император не раздумывал ни секунды. Ему хватило мужества отрезать пораженную гангреной разломов плоть. Все, о чем он сожалел, недостаток времени. Слишком нестабилен оказался артефакт. Собственно, он и разрушился сразу после перехода. Будь времени чуть побольше, Романов успел бы вернуть силы Восточного экспедиционного корпуса с 28 магами первого ранга обратно в Петербург, смог бы отозвать кавказские войска, западные берийские, да и исследователями института магии не побрезговал. Даже там насчитывалось 7 ученых мужей первого ранга. Он бы вошел в этот мир триумфально сразу поставил застенцев на колени, указал, кто здесь главный. Однако история не любит сослагательных наклонений. 17 магов первой категории, оказавшихся в столице в силу разных причин, все на что мог рассчитывать его величество. И даже возглавляя такую крохотную по сравнению с недавним прошлым горстку высокоранговых магов, император относился к застенцам немного свысока. Как и должно относиться владетелю обширного государства, пусти в прошлом, по мазнику Господа, к обычным смердам. Но чего не мог не отметить Романов? Чрезвычайную смекалку застенцев. Взять, к примеру, карету. Вещь пустяковая, ничтожная. Однако ж едешь в ней, словно по спокойному морю плывешь. Чуть покачнется, и все. Императору, привыкшему к вечной тряске, подобное оказалось в диковинку. Поражали всякие устройства застенцев, которые те придумали для облегчения своей недомской жизни. Мальчишка долго и терпеливо рассказывал про спутники, сигналы, тарелки. Несколько таких, странных, огромных и непредназначенных для приема пищи, Романов видел и сам по пути. Но голова его величества кипела, пытаясь осознать подобное. При этом Ирмер Куликов порой делал длительные паузы, глядя на императора. Словно что-то задумывал спросить, но в последний момент не решался и вновь рассказывал о своем мире, не переставая изумлять собеседника. Но кроме всяких небылиц, а именно на то походили истории мальчишки, император удивлялся многому воочию, диковинной и весьма смешанной архитектуре, монументальности и размаху. К примеру, той же ширине дороги, по которой они ехали, о чем он осторожно, чтобы не вызвать восхищения, высказался вслух. «Улица Гагарина», — ответил мальчишка, с некоторой тоской глядя в темное окно. «Это какой-то вы начальник или правитель?» — поинтересовался император. Улица была широкой и длинной. Такую в честь, кого попало, не назовут. «Первый космонавт в мире. Не без гордости», — сказал ир Куликов. «Его посадили в огромную ракету, наполненную керосином, и запустили туда». Мальчишка указал пальцем в небо. Никто не знал, выживет ли. А он выжил и вернулся. «И за что его так наказали?» «Его не наказали», — удивился Ирмер Куликов. «Сам вызвался. Это великая честь». Он у нас национальный герой. Наверное, самый крутой за последние лет шестьдесят». Романов нахмурился. «Все-таки застенцы имеют слишком большое различие с имперцами. У нас бы в голову не пришло по доброй воле отправить человека на верную смерть, каторжанина какого еще куда ни шло. Непривычно видеть улицу такой пустой», — смотрел в окно мальчишка. «Пришлось перекрыть для проезда его императорского величества», — поспешно вставил местный министр. о «И от греха убрать все машины, чтобы они не превратились в груду металлолома из-за магического фона», — кивнул мальчишка. «И остановить метро». Уже без улыбки ответил сопровождающий, по той же причине. Император как не всматривался в министра, не мог его раскусить. Пожилой, чуть сутулый, смуглый, глядящий из-за своих прямоугольных очков на мир немного подозрительно. Было видно, что не боится ни самого Романова, ни его окружения, Но при этом нынешняя роль проводника совсем чиновнику не нравится. А вот мальчишка, напротив, держался спокойно. Будто всю жизнь только и делал, что ездил в карите с его величеством. Что даже немного раздражало. Он, наверное, не подозревал, сколько раз мог уже умереть, если бы не воля императора. «А коптеров, я смотрю, магический фон не берет», — поглядел куда-то вверх Эрмер -Куликов. «Находится на порядочном расстоянии», — сухо заметил министр. Что еще за коптеры? заинтересовался Романов. Ну, это такие крохотные вертолеты без пилотов, ответил мальчишка. А, у вас же и вертолетов не было. Короче, маленькие дирижабли, которыми можно управлять на расстоянии. Для того чтобы убить кого-нибудь, сразу догадался император, взглянув на Киселева. Старый генерал служил верой и правдой вот уже третий десяток, но прыти не растерял. На его должности такое было бы смерти подобно. Он за пару секунд создал сложную для его императорского величества форму, и вскоре улицу засыпали осколки от упавших коптеров. С виду каких-то странных угловатых приспособлений, собранных будто из палок и винтов. Беспилотники в данном случае использовались для обеспечения вашей же безопасности. Чуть раздраженно, сказал министр. Они лишь следили. О своей безопасности я позабочусь сам, отрезал император. Он дал понять, что даже в этом мире не будет плясать под чужую дудку. На том разговор закончился. Лишь периодически ир Куликов уточнял у министра маршрут. Но все эти московские, полевые, галактионовские улицы его величеству ничего не говорили. Он был в Самаре пару раз еще в отрочестве и запомнил этот волжский город жуткой провинции. Не читая Петербургу или даже купеческой Москве. В нынешнем каменно-стеклянном облике, который он видел из окна кареты, император решительно ничего не узнавал. Ехали они долго, как показалось его величеству, целую вечность. Другой бы насторожился, но Романов был уверен. Сразу несколько сопровождающих идут с компасом. Потеряться не получится. К тому же, в случае опасности, они подадут сигнал, который почувствуют даже за стеной. И тогда сюда выдвинется летучий отряд всадников на кьярдах. Киселев изначально настаивал на конном сопровождении. Император мудро рассудил, что после разлома в здешних местах лучше не показывать любых созданий из иных миров, в том числе к ярдов, для более спокойного ведения переговоров. Наконец карета замерла, и в следующую минуту ее дверь открылась снаружи. Император терпеливо подождал, пока не появится хоть один из знакомых ему сопровождающих, после чего совсем не по этикету, а руководствуясь лишь здравым смыслом, выпустил Киселева, а затем выбрался сам и чуть не задохнулся от простора и не ослеп от яркого солнца. Аллея утопала в зелени. Посреди него шеренгой выстроились фонтаны, а вдалеке, на огромной площади, на длинном постаменте, с чем-то странным и треугольным в раздвинутых руках, замер памятник «Серебряный человек». «Видимо, и есть тот самый Гагарин», — догадался император. «Куда ни посмотри, везде стояли военные, с винтовками в руках» глядя непроницаемыми взглядами на его величество. И даже не думали кланяться, стенце, что с них взять. Романов кровожадно подумал, что наступит время, когда они будут жалеть о своем нынешнем поведении. Министр проворно повел всю делегацию по направлению к памятнику тому самому серебряному человеку. Ирмер Куликов шел неподалеку, и именно сейчас явно чувствовал себя не в своей тарелке. Император даже знал природу его эмоций. Теперь застенец, всю жизнь проживший в этом городе, составляет часть его делегации. Они перешли дорогу и выбрались на ту самую площадь. Мелькнула вдали между двух берегов серебряная полоска воды, император усмехнулся сам себе. Вообще здешний город любил серебро, памятники, машины, отливающие металлом стекла зданий, даже Великая Волга, казалось, были подчинены одному цвету. Сверху река представлялась маленькой и узкой, Но Романов знал, именно от Казани и ниже по течению Волга начинает показывать свою истинную силу. «Ваше императорское величество, для наших газет необходимо сделать несколько снимков». Обратился министр, показывая на группу людей. «Сначала здесь, с вашей делегацией, потом внутри вместе с президентом, а потом... Хорошо», — великодушно махнул Романов и даже позволил запинающемуся простолюдину с огромной бандуриной на груди, никак не походившей на нормальный фотоаппарат, пододвинуть себя по свету, что бы это ни значило. «Повеселее Николай», — сказал он мальчишке. «А то еще подумают, что мы тебя там мучаем». Эрмер Куликов кисло улыбнулся. Даже вроде хотел сказать что-то, но благоразумно передумал. «Все, господа, теперь я могу наконец увидеть вашего президента», — усмехнулся Романов и, получив утвердительный ответ, повернулся к мальчишке. «Николай, думаю, тебе будут неинтересны наши скучные разговоры. Возьми один экипаж и навести тетю. Об этом ты хотел попросить всю дорогу, ведь так?» «Да, ваше величество», — закусил от волнения губу пацан. «Спасибо, ваше величество. Хороший государь всегда знает, чего хотят его люди. Тебе понадобится сопровождение». Мальчишка вполне ожидаемо отрицательно помотал головой. Император даже не удержался и улыбнулся. С виду это могло показаться как некая отеческая эмоция. На деле все было совсем по-другому. Это в Петербурге смерть мальца могла принести одни беды. Здесь же, если с ним что и случится, то на его величество вряд ли могут попенять. Извините, умер в своем родном мире. Романов даже вскользь подумал, а не устроить ли в самом деле покушение на этого недросли Вот только тут же отмел эту мысль. Непонятно, насколько хитры застенцы какими технологиями обладают. Максутов говорил, что они неким образом даже могут измерять магию. Если это действительно так, то и тень подозрения может упасть на императора и его людей. В безопасности же мальчишки его величество не сомневался. Его охранять сейчас будут сильнее, чем того же президента. Слишком крупный козырь в их руках. Только застенцы думают, что могут управлять мальчишкой. И не понимают, что тот уже давно играет совершенно в другую игру, По незнакомым им правилам, министр вел императора к самому огромному и уродливому зданию. Его величество мерил площадь широкими шагами. Впрочем, не так быстро, как мог бы это делать. Лишь с тем, дабы Максутов мог догнать его. Именно с ним император и хотел перекинуться несколькими словами. «Егор Климыч, поди вперед», — сказал он Киселеву. «Не надо под ногами крутиться, уже и дышать тяжело. Все время твой одеколон нос щекочет» чуть подождал и добавил негромко, прикрыв перчаткой рот будто в пустоту. «Что там?» «Все сказал ровно так, как вы и просили, Ваше Величество». Ответил в спину Максутов также тихо. «Правда, мне показалось, что он что-то заподозрил». «Думаешь, не сделает?» «Мне кажется, сделает. Да вот только после вопросы могут у него в голове возникнуть». «После это после», — легко отмахнулся император. «Главное, что зерно ты в его голову уронил». А оно и прорастет. Должно прорасти. Хотя парень непростой. Варится там что-то в этой голове, кипит. Подложил нам свинью ермер Может, и вправду из этого мальчишки великий маг какой выйдет. Только окажется ли на нашей стороне этот великий маг?» Спросил Максутов. Вопрос был резонный и весьма кстати. На него, может, его величество даже бы ответил в другой обстановке. Однако теперь его вели уже по красным ковровым дорожкам мимо ощерившейся винтовками охраны, в большой зал для приемов. Вопреки обещаниям министра, никаких камер здесь не было. Хотя, возможно, это пока. Халдеям еще не дали установку, вот они и ждут условленного часа. По устоявшейся традиции император впустил в зал сначала магов из конвоя, после чего вошел сам, дав знак прочим удалиться». Кроме президента, Недомов здесь никого не было. Тот оказался маленьким человеком крепкого телосложения с глубоко посаженными глазами, которые глядели, ой, как недобро. Впрочем, Романов не обратил на это никакого внимания. И не таких приходилось обламывать. С минимальной снисходительностью, на которую только был способен император, подошел к президенту и протянул ладонь. Рукопожатие вышло излишне крепким, будто они нарочно мерялись силой после чего Недом жестом пригласил его величество сесть за стол. «Очень рад, что мы наконец-то познакомились, ваше величество». «Взаимно, Виталий Витальевич». Только теперь Романов заметил, что его кресло нарочно ниже, чем подобное у президента, ровно для того, чтобы сидя они находились на одном уровне. Или Недом будто бы даже на пару сантиметров был выше. Маленькая деталь, которая только позабавила его величество. «Водички?» — предложил президент. Еще одна немаловажная особенность. Несколько бутылок стояло прямо перед недомом. Чтобы дотянуться самостоятельно, императору пришлось бы подняться и наклониться. Романову показалось, что это тоже было сделано не случайно. Однако и подобное обстоятельство он решил обратить себе на пользу. Простейшим заклинанием, на которое сподобился бы и хоть сколько-нибудь способный лицеист, его величество поднял в воздух бутылку и притянул к себе, не забыв добавить «благодарю». И после нескольких долгих, но маленьких глотков пить ему не хотелось совершенно, внимательно поглядел на недома. «Не бойтесь, Виталий Витальевич». «Я не боюсь», — сказал президент с явным надрывом. «Боитесь. Я помню, что сам испытал, когда случился первый разлом. Этот иррациональный страх, который невозможно объяснить». «А, вы про разломы», — поспешно кивнул президент. «Многих вы потеряли». «Хотя не отвечайте, думаю, многих». Недом и не отвечал. Он сжал кулаки и заёрзал в кресле. А император продолжал. «Если ничего не предпринять, то потеряете еще больше». «Вы...» Хотел было сказать президент что-то решительное, но Романов перебил его. Спас от того, чтобы Недом не наговорил чего-нибудь лишнего. «В данном случае на вашей стороне». Все, что нас объединяет с этими тварями, что они тоже имеют магическую природу. Император отпил еще немного воды. Думаю, не надо говорить, что все сказанное здесь должно остаться между нами. Президент вновь торопливо кивнул. Я вам немного расскажу об истории, если вам угодно. В конце 19 века большую часть людей из нашего мира выкосила эпидемия, аналогов которой прежде не было. А после появились маги. Как вы понимаете, эти события вполне связаны. Император перевел дух, но недом и не думал его перебивать. Мы долго ломали голову, что послужило тому причиной. И выяснили. Разлом. Огромный проход из того чуждого мира в наш. Из него к нам хлынула магия, которая оказалась для большинства сродни болезни. Смертельной. Остальные приспособились. Некоторые даже смогли управлять ею. Как я понял, этот разлом был открыт очень долго, и через него не проникали твари, ведь так нахмурился президент. Именно. И ответ мы нашли лишь недавно. Первые разломы, принесшие тварей, случились в самых больших городах нашего мира. Мы думали, что твари чувствуют места, где много людей, но оказалось, что нет. Они ориентировались на магию. Амулеты, повешенные печати, дар, который источает каждый маг. Наши миры напоминали два бассейна, соединенных сверху трубой. Пока наш был пустой, рыбы, то есть твари, не хотели проникать к нам. Где им плавать, ведь так? Но когда магии стало много, император тяжело вздохнул. Мы пытались скрыться от этих мерзких созданий. И то, что они преследуют нас, означает только одно. Нашего мира, из которого мы сюда прибыли, скорее всего, уже не существует. А значит, появятся новые разломы. Магия словно живой паразит, который пытается дотянуться до всего, чего только может. Разломов будет много. Все, на что мы способны, сопротивление. Но я могу подарить вам надежду. Император старался быть уверенным, но под этим тяжелым свинцовым взглядом невольно поежился, будто в недоме оказалась скрыта какая-то магическая сила, которой тот не подозревал. Хотите, я скажу, где больше всего случилось разломов?» Президент молчал. «Неподалеку от этого славного города, ведь так?» Ответом вновь стала тишина. «Хотите, я расскажу, почему?» «Конечно, фон от моих магов имеет место быть. Но существует и еще кое-что. Одно заклинание, которое является ярким маяком для заплутавших в тени кораблей. Стена. Хрипло чужим голосом сказал президент. Словно час до этого кричал, надрывая связки. «Именно, пока существует стена, каждый новый разлом будет здесь». «Мы сказали страшную вещь», — поправил галстук президент, «что для спокойствия своего народа мне нужно уничтожить стену и всех магов, которые живут за ней». «Боюсь, сделать это будет не так легко, как вы думаете», — усмехнулся император. «Возможно, вы сможете это провернуть, но цена не понравится». В этой крови захлебнетесь не только вы, но и вся страна. Что вы предлагаете? Помощь. Скажите, что будет, если разломы станут возникать в других странах, там, где о них ничего не знают, не понимают, как с ними бороться, не обладают той полнотой информации, какой обладаете вы. У кого не будет отряда магов, которые способны помочь? Нет лучше войны, чем та, в которой вы не участвуете. Это будет приемлемо. И чего вы хотите? Гарантий. И полной безопасности всем своим людям, когда я сниму стену. А мы тем временем подумаем, как совладать с тварями. Так что, мы договоримся?